Выпить он не дурак! Ай, какой залихватский танцор при таком-то брюхе. Какие антраша, он выкидывал с розой в кадриле борного тюльпана. И что за фигура с этой римской кокаской и в сапогах с отворотами? роза тоже славно пляшет. Загибает со всем искусством. Да, Канкан вышел знатный. Но Канкан, королева на шесть тысяч футов вышел. Уровня обычного канкана Ой, я не могу забыть ее сегодня ночью в барном тюльпане Обожать ее нужно за это ну, Будь я отец семейства Я с радостью доверил бы ей воспитание своих сыновей Вот по поводу этого канкана полицейский исконфутился Это такая невинность жандармская Правда, довольно игривая У нее вышло Слушай, а с голышом-то у нее все еще продолжается? Я не понимаю <свят> Не потому ли, что он был рабочим? Да глупости все это Очень пристало нам, студентам или приказчикам задирать нос Нет Но меня поражает верность королевы Действительно, уж скоро три или четыре месяца Как она от него без ума А он от нее без разума Интересные у них должны быть В таком случае беседы Ой, я иногда себя спрашиваю Какого дьявола добывает галыш Ой. Те деньги, которые они теперь тратят Например, сегодня, говорят а? Все делается на его счет ты три карета четверка И заказ нужен на 20 человек По 10 франков с каждого Ты представляешь? Говорят, он получил наследство Поэтому-то не не имели «Быльница» который э, моментально пронюхивает о всех пирах и ужинах, познакомился с ним этой ночью. Ну, да и на ваханку у него есть виды. него оно уж извини. Он слишком уродлив для этого. Женщины охотно с ним танцуют. Это, конечно, прав. Но ведь только потому, что он умеет распотешить публику. Ну, ждать, то не. Ведь и махровая роза его взяла в провожатый только потому, Почему? что он не может повредить ее репутации. Пока с ней... Нет, ее